Но эта проблема была решаемая. Рысью сбегал он к проводнице, суровой даме с обесцвеченной шевелюрой, и вернулся с посудой. В соседнем купе видел... Он назвал фамилию известного молодого пародиста, любимца женщин. «Можешь себе представить?» «Могу», — равнодушно сказала Жанна. «Это красная стрела». «Ты как будто чем-то недовольна», — осторожно поинтересовался он. «Нет, Артур, все в порядке». Артур расстегнул пиджак, налил коньяк в рюмке. «Понюхаем. мм, какой букет!» «За что пьем?» «За нас, Артур!» «Ну, ладно, ладно, за успешное выполнение миссии!» С намеком, понятным только ему самому, произнес он. Жанна благосклонно кивнула. «У меня есть замечательная сырокопченая колбаса!» Снова намекнул он. «Не хочу». «Ну, мне хочет, оно и лучше. Без закуски она быстрее сдастся, станет добрее. А у него, Артура, есть антипохмельные таблетки. С их помощью он будет контролировать ситуацию. А Синин будет нас встречать. Ты не в курсе?» «Не знаю, пожалуй, Жанна плечами. Я думаю, сами доедем или дойдем. По-моему, это где-то недалеко, на Невском. В гостиницу заходить будем?» «Да откуда я знаю?» – рассердилась она. «Завтра будет завтра». «Не в духе, но ничего, мы еще по рюмочке. У Ложкиной скверный характер, это тоже было всем известно. За здоровье!» «Согласна», — она чокнулась с ним, усмехнулась. «Господи, да чего красиво!» Приятное тепло разливалось по телу. С каждым глотком Артур чувствовал себя все уверенней. «Едем в северную Венецию, город на Неве!» произнес он торжественно, подняв палец. «Ух ты! А это что?» Она ухватила его за руку, принялась разглядывать часы на запястье. «Какие? Потапенко ты и пижон!» «Да ну, брось! Обычные часы!» Снисходительно пожал он плечами. «Между прочим, выдерживают давление до тысячи атмосфер!» «Что, серьезно?» Жанна держала Артура за руку. Ее волосы касались его щеки. От нее нежно, очень нежно пахло какими-то необыкновенными духами. У Потапенко даже сердце защемило. «С ними можно так глубоко нырять?» «Ну, Марианская впадина все равно останется недоступной». «Артур, а зачем они тебе?» — бесхитростно спросила Жанна. «Питер хоть и северная Венеция, но нырять так глубоко там все равно не придется». «Ты странная» ласково произнес Потапенко и коснулся губами ее затылка. «Нет, это ты странный», — лениво отстранилась Жанна. Но не сразу. И эту медлительность Артур воспринял как добрый знак. И он снова налил коньяка в рюмке. О чем говорить с Ложкиной в данной ситуации он не знал. Обсуждать завтрашний день она не хотела. О работе ему самому говорить было лень. Потом вспомнил статью из мужского журнала, недавно прочитанную. Неплохо обсудить кинофильм или книгу. Эта старая добрая схема до сих пор не устарела. «Недавно был на премьере», — задумчиво произнес Артур. «Смотрел этот новый фильм «Кустурицы». «Не люблю кустурицу», — заявила Жанна. «Цыгане все время бегают, кричат, руками машут». «Так совсем не про цыган», — мягко заметил он. Авторское кино для нее слишком сложно. Надо бы чего попроще. Женщина ведь. А этот сериал, что сейчас на Первом канале идет, а пятидесятых смотрела? Нет. Не любишь сериалы, удивился он. Да дело не в этом, засмеялась Жанна. Тоже все как-то неестественно. Ты чуть в глаза всякими историческими реалиями, которым почему-то с трудом веришь. Героиня с перманентом строчит на швейной машинке Зингер. Герой в рубашке пола и на рачито широких брюках произносит пламенную речь о своем желании отправиться на целину. Непременно Сталин с трубочкой, непременно зловещий Берия блестит очками и таращится на хорошеньких и невинных девиц. Непременно призрак ГУЛАГа, который грозит разлучить влюбленных. Отмытые студенты театральных вузов, которые пляшут под патефон в тихом дворике, старательно изображают атмосферу тех лет. «Ой, а как надоели одни и те же актеры!» «Вот ты, оказывается, какая Жанна Ложкина!» — снисходительно протянул Артур. «Какая? Тонкая, сложная натура. Перестань, Артур!» — устало отмахнулась она. «Ты-то почему все время играешь?» «Разве я играю? А то...» Артур Потапенко почувствовал раздражение. Жанна решительно не признавала тех правил, которые давно и всем были известны. И она совсем не пьянела. В отличие от Артура, у которого реальность уже потихоньку начала искажаться. «Один момент!» — извинился он и вышел в тамбур. Там у окна сосредоточенно разжевал антипохмельную таблетку. Вернулся и снова налил коньяк в рюмки. «Ну, за искренность!» Жанна выпила, отставила рюмку от себя. «Все, Артур, больше не буду». «Зря-зря! Это же не коньяк, это амброзия!» осуждающе произнес. Он и налил себе еще, надеясь вдохновить своим примером Жанну. «В наше время, когда все заполонил суррогат, Лужкина опять смотрела в окно. И тени бежали по ее лицу странно изменчивому, неуловимо прекрасному. И прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Кажется, именно так, сказал поэт. У Артура защипало глаза, и он подсел к ней ближе. Жанна, ну, почему ты такая жестокая, а? О чем ты думаешь? Чего тебе еще не хватает? С упреком произнес он. Артур, перестань равнодушно ответила Жанна. «Вот ты скажи, ты кого-нибудь любишь?» Чуть не со слезами в голосе настаивал он. «Есть хоть кто-то или что-то, способное тронуть твое сердце?» «Артур!» «Нет, ты скажи!» воскликнул он. «А тебе чего не хватает?» Она повернулась, в упор посмотрела на него своими глазищами. «Тебя и не хватает!» пробормотал он завороженно. Поезд трясло на стыках, У Артура было чувство, будто он летит на американских горках, то вверх, то вниз. «Жанна, ты ведь не знаешь, а я давно хотел сказать, что я...» Он закрыл глаза и потянулся к ней губами, едва не плача от умиления. Так велика была его любовь к ней. Он буквально только что осознал размеры этой любви, ее глубину. «Пожалуй, если нырнуть, то будет по более тысячи атмосфер». Она оттолкнула его и села на диван напротив. «Ложись спать, Артур!» «О, как ты жестоко! «Выгоню!» предупредила она. «За что? За то, что люблю!» с обидой произнес он. «Ты ведь как это? Ты ведь просто зажралась, Жанна! Стольких людей, можно сказать, погубила!» «Перестань!» В голосе ее были металл и лед. «Ага! Значит, за дело!» «Выгоню за недостойное поведение!» «А что ты сделала с Юркой, помнишь?» — упрямо продолжал Артур Потапенко. Теперь у него была другая цель — доказать Жанне, насколько она не права. «Он из-за тебя, из-за тебя с двенадцатого этажа сиганул мозги по всему асфальту! Ты это видела, а? Его в закрытом гробу хоронили, между прочим!» В следующее мгновение что-то произошло, но что именно Артур так и не сумел понять — просто вдруг обнаружил себя в тамбуре, лежащем на ковровой дорожке. Явственно слышался мерный громкий шум прибоя. А, ну да, Балтика где-то рядом озарила его. И он пополз вперед. Он хотел к морю. Он не боялся воды. Надо было только преодолеть этот бесконечно длинный туннель. Он полз и полз, пока не уткнулся в чьи-то ноги. «Скоро!» с мукой в голосе спросил он. Скоро, — Скоро-скоро, — ответили ноги. — Балагое уже проехали. — Балагое, — повторил Артур. Он чувствовал себя настолько разбитым и несчастным, что не выдержал и принялся рыдать в голос. — Тише, пожалуйста, — строго сказали ноги. — Пассажиров мне перебудите. Артур хотел высморкаться. Подтянулся к темно-синей ткани, что висело перед ним, но перед его носом взмахнули веником. Только тогда он попытался сосредоточиться и обнаружил, что стоит на четвереньках перед проводницей. Та в данный момент подметала тамбур. Темно-синяя ткань была ее юбкой. — Она меня выгнала, — с тоской произнес Артур. — За что? — За недостойное поведение. — Понятно, — сурово произнесла проводница. — Я ее, можно сказать, люблю, а она... Артура сотряс новый приступ рыданий. Он попытался встать, наступил рукой на собственный галстук и снова упал. «Ладно», — вздохнула проводница, — «в моем купе пока перекантуешься». Она забросила Артура к себе в купе и снова принялась подметать. За окнами медленно начинала светать. «Милочка, мне бы чайку!» — выглянула в коридор пожилая, очень известная актриса — Бессонница совсем замучила. — Сейчас будет вам чаёк, Ольга Петровна! — дисциплинированно отрапортовала проводница. — Один момент! Она плакала. — Юра, зачем? Господи, Юра, прости меня! Стучали колеса на стыках, мелькали столбы за окнами. Утром к поезду пришел Вениамин Осинин похожий на Пушкина, вдруг ставшего блондином и надевшего очки. Помог дотащить Потапенко до такси. Жаночка, глазки красные, плохо спала?» «Плохо, Венечка», — мрачно ответила она. Осенина все любили. Он был добр, порывист, нескладен, и ходили слухи, тайком писал стихи. У него никогда не было постоянной девушки, это тоже все знали. Артур, как видишь, вообще не смог дорогу перенести. Бедный. Отвезем его в гостиницу. Осинин предложил и Жанне остаться в гостинице отдохнуть, но она не согласилась. «Нет уж, поехали в офис. Покажешь мне потом Питер?» — спросила она. «О да!» — с небывалым жаром ответил Осинин. «Первонаперво пойдем на литераторские мостки к могиле Достоевского. Сначала туда. Пойдем». — послушно ответила Жанна. — К Достоевскому, так к Достоевскому. Осинин был странным и милым. Он своей любовью к писателям чем-то напоминал... Кого же? Жанна так и не вспомнила, потому что голова была занята мыслями о Юре. Она ни о чем другом не могла думать, только о Юре и о том, почему все это произошло словно искала возможность хоть как-то исправить прошлое.